«Б. Разве это не зелёная изгородь?» Этот вопрос прозвучал из уст Хелен два часа спустя, когда мы впятером в кромешной темноте пробирались сквозь какие-то клумбы. Мы быстренько выпили в баре Кинкоул, и дикий Вандервайл повёз нас к заливу Ойстер-Бэй, пообещав шумную и весёлую вечеринку в Вайл-Эуэй, летней резиденции друга детства. Хотя, когда роберта спросил у него, как поживает Шуйлер, Дикий, который никогда не лез за словом в карман, если слышал чью-то дурацкую шутку, на этот раз отвечал весьма туманно, что было ему совершенно несвойственно. А когда мы увидели, что на пороге дома стоит пара лет тридцати пяти и приветствует своих многочисленных гостей, Дикий предложил нам не ломиться в парадные двери, потому что якобы знает в саду одну очаровательную калитку — и повел нас куда-то за дом, где мы, собственно, и увязли по колено на клумбах с хризантемами. Шпилькой утопали в земле на каждом шагу, и я остановилась, чтобы снять туфли. Здесь, в глубине сада, ночь казалась на удивление тихой. Сюда не доносились ни музыка, ни смех, но было видно, как за хорошо освещенными окнами кухни Человек десять прислуги готовит холодные, горячие гастрономические шедевры и ставит блюда на подносы, собираясь снести все это через вращающиеся двери в столовую. Заросли берючины, которую Хелен в темноте нежно назвала «зеленой изгородью», теперь стеной стояли прямо перед нами. Дикий, не находя пресловутой калитки, даже рукой провел по колючим ветвям, Так человек ищет запирающее устройство на потайной дверце в книжном шкафу. В соседнем саду просвистела пущенная кем-то ракета и взорвалась в воздухе. Роберта до которого все доходило, как до жирафа, пришел к гениальному выводу. — Ага, Дики, старый ты взломщик. Спорить готов, что ты понятия не имеешь, чей это дом. Дики остановился и, назидательно воздев перст, изрек. — Куда важнее знать, когда и где — «Чем кто и почему?» А затем он, точно исследователь тропических лесов, раздвинул ветви берючины и просунул туда голову. «Эврика!» Мы тут же последовали за ним в проделанной в изгороде лаз и выбрались, как ни странно, не слишком исцарапанными, на лужайку у задней стены дома. Собственно, это был не просто дом, а поместье, принадлежавшее семье Холлингзуортов, и вечеринка там была в самом разгаре. Ничего подобного я в жизни не видала. Задняя часть дома простиралась перед нами, подобно некоему американскому Версалю. За изящными решетками французских окон виднелись не менее изящные бра и канделябры, светившиеся теплым желтым светом. На вымощенной плиткой террасик, которая высилась как пристань над тщательно выстриженной лужайкой, несколько сотен человек — разбившись на небольшие группки, весело беседовали, прерывая разговор лишь для того, чтобы взять с подноса круживших рядом официантов коктейль или канапе. Над всем этим к заливу лонг кайленд томно плала музыка, исполняемая оркестром из двадцати музыкантов, невидимых глазу. Наш маленький отряд, перебравшись через ограду террасы, следом за Дики направился к бару. Бар был огромен, Такие, пожалуй, встречаются только в ночных клубах. Здесь имелся полный набор спиртных напитков, не считая виски и джина. Немало было и ярких бутылок с ликерами. Подсвеченные снизу бутылки эти выглядели как трубы некоего фантастического органа. Когда бармен повернулся в нашу сторону, Дикки с улыбкой сказал ему «Пять порций можжевелого джина с тоником — старина». И с полным удовлетворения видом законного гостя опершись спиной о барную стойку принялся разглядывать присутствующих только сейчас я заметила что он успел нарвать в саду маленький букетик цветов и сунул его в нагрудный карман смокинга как и сам дикий букетик выглядел пожалуй чересчур ярким и легкомысленным и был несколько не к месту на этой террасе собралась совсем иная публика. Большинство мужчин давно уже утратили юношескую розовость щёк, густые беспорядочные кудри и проказливый блеск в глазах. А женщины, обладавшие несомненным вкусом зрелости, были облачены в дорогие длинные платья без рукавов и украшены весьма скромным количеством изысканных драгоценностей. Все они увлечённо беседовали, и беседы эти издали казались на редкость приятными и непринуждёнными. «Но я не вижу здесь никого из моих знакомых», — сказала Хелен. Дикки кивнул, грызя стебель сельдерея. «Вполне возможно, что мы попросту угодили не на ту вечеринку. Это еще предстоит выяснить». «Ну и куда же мы, по-твоему, угодили?» — спросил роберта «Из надежного источника мне стало известно, что этот вечер с танцами собирался устроить один из сыновей Холлингсуорта». «По всяком случае, это совершенно точно поместье Холлингсуортов, и это совершенно точно танцевальный вечер». «Но?» «Но, возможно, мне следовало бы сперва выяснить, кто из ребят в этой семье его затеял». «Шулер, ведь сейчас, кажется, в Европе, да?» — спросила Хелен, которая вечно не доверяла собственным умственным способностям, но, тем не менее, частенько изрекала нечто весьма разумное. «Ну вот, все и выяснилось». — воскликнул Дики. — Значит, Скай не пригласил нас на эту вечеринку исключительно по той причине, что в настоящее время находится за границей. Он подал каждому из нас бокал с джином и тоником и заявил. — Так, теперь двинем в сторону оркестра. С соседской лужайки со свистом взвелась еще одна ракета и взорвалась у нас над головой, рассыпав целый сноб искр. Я решила пропустить своих приятелей вперед И, оставшись одна, потихоньку ввинтилась в толпу. С тех пор, как я познакомилась с дики в баре Кинкоул, я уже несколько вечеров подряд таскалась вместе с его странствующим цирком. Эти ребята, только что закончившие лучшие загородные школы и колледжи страны, были напрочь лишены каких бы то ни было целей в жизни, что, впрочем, отнюдь не превращало их в плохую компанию. Пока что у них, правда, было не так уж много карманных денег, да никакого особого социального статуса они обрести не успели. Но были на грани обретения и богатства и статуса. Им всего-то и нужно было прожить еще пяток лет и постараться за это время не утонуть в море и не оказаться за тюремной решеткой. И тогда гора сама придет к Магомету. Они получат за свою долю дивидендов и членство в «Рэкет-клаб», и ложу в опере, и достаточно свободного времени, чтобы ею воспользоваться. Если для очень многих Нью-Йорк представлял собою некую сумму вещей, которые навсегда останутся для них недосягаемыми, то для этой компании лоботрясов Нью-Йорк был городом, где неправдоподобное становится правдоподобным, невероятное — вероятным, невозможное — возможным. Так что я понимала... Если хочешь сохранить в порядке собственные мозги, нужно время от времени расставаться с этой компанией. Когда мимо меня проходил официант, я моментально сменила свой джин на бокал шампанского. Все французские двери, ведущие в огромную гостиную холлинг-зортов, были распахнуты настежь, и гости свободно туда втекали и вытекали, инстинктивно поддерживая некое постоянноечисленное равновесие между террассой и гостиной. Я слонялась внутри, пытаясь определить количество приглашенных и составить о них какое-то мнение, как это сделал бы мейсон Тейт. На краешке дивана сидели в рядок четыре блондинки, сравнивая какие-то свои записи. Они были удивительно похожи на ворон-заговорщиц, устроившихся на телефонном проводе. У стола, увенчанного двумя окороками, ошивался какой-то широкоплечий молодой человек, явно игнорируя ту, который назначил свидание. перед настоящей пирамидой из апельсинов, лимонов и лаймов, как эта девушка в цыганском костюме, словно собиравшаяся танцевать фламенко, что-то рассказывала двум своим собеседникам, и те от смеха то и дело проливали из своих бокалов джин. Для человека неопытного все эти люди, на первый взгляд, выглядели примерно одинаково, являясь воплощением стабильности, подкрепленной богатством и высоким положением в обществе. Однако и здесь можно было заметить, проявление таких сомнительных человеческих свойств, как чрезмерные амбиции, зависть, неверность и алчность. Все это, разумеется, тоже было представлено в избытке. Просто нужно было знать, куда смотреть. В зале, между тем, оркестр начинал набирать темп. В нескольких шагах от трубача Дикий с наслаждением отплясывал джиттербак с какой-то немолодой женщиной. Он уже и пиджак снял, и рубашка сзади вылезла у него из брюк, а один из цветов, ранее украшавших на грудный карман его смокинга, он заткнул себе за ухо. Некоторое время я с улыбкой за ним наблюдала и не сразу заметила, что кто-то молча стоит рядом со мной, словно хорошо обученный слуга. Я допила шампанское и повернулась, собираясь поставить пустой бокал на поднос. кейти Пауза. «Уоллес!» Он явно испытал облегчение от того, что я его узнала. Хотя тогда, в Берресфорде, он выглядел настолько занятым собственными делами и мыслями, что это мне следовало бы удивиться, как это он ухитрился меня узнать. «Как вы поживали все это время?» — спросил он. «Хорошо, наверное. По принципу отсутствия новостей уже хорошая новость. Я так рад, что чисто случайно на вас наткнулся». «Я, вообще-то, собирался вам позвонить». Исполняемая оркестром песня приближалась к концу, и я заметила, что Дикий явно намерен завершить танец так, чтобы произвести особое впечатление. «Видимо, сейчас он наклонит эту пожилую даму над полом, как чайник», — подумала я. «Здесь несколько шумновато», — сказала я. «Может, выйдем на воздух?» Когда мы оказались на террасе... Уоллес моментально раздобыл два бокала шампанского и вручил мне один. Затем возникла неловкая пауза. Мы молча пили, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Я не выдержала первой. «Да чего же, черт побери, веселое сборище?» — сказала я. «О, это еще... Ничего. У Холлингсуортов четверо сыновей, и в течение лета каждый из них непременно старается устроить свою собственную вечеринку, Новый уикенд перед днём труда, непременно бывает общий приём, приглашаются все. Я не уверена, что принадлежу к этим всем. Я, наверное, вообще никакой группе не принадлежу. Уоллес неуверенно улыбнулся. Он явно считал, что я преувеличиваю. — Дайте мне знать, если вам когда-нибудь захочется поменяться с ними местами, — сказал он. С первого взгляда казалось, что у Олису не совсем удобно в смокинге, словно он на время позаимствовал его у кого-то другого. Но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что смокинг явно сшит на заказ и отлично на нём сидит, а запонки из чёрного жемчуга выглядят на его запястьях так, словно это самая настоящая фамильная драгоценность, к которой он давно привык. "Поскольку я не ответила, снова возникла неловкая пауза. И я спросила: «Вы, кажется, что-то такое говорили насчет намерения мне позвонить?» «Да, я ведь еще в марте вам обещал... Я собирался... Мне хотелось как следует выполнить свое обещание». «Оллис, если вы все еще хотите как следует выполнить свое обещание, которое дали мне так давно, то вы наверняка задумали что-то невероятное». оли Уолкотт!» Нашу беседу прервался ученик Олеса по бизнес-школе, который теперь также занимался производством бумаги. Когда разговор с общих друзей перешел на тему аншлюса и его влияние на цену бумажной массы, я решила, что сейчас мне самое время посетить дамскую комнату. Я не пробыла там и десяти минут, но когда вернулась, оказалось, что торговец с бумагой уже ушел, а его место заняла одна из тех блондинок из дивана. Этого, наверное, и следовало ожидать. у Уоллес Уоллкот непременно должен был оказаться в поле зрения каждой молодой особой из высшего общества, ещё не заполучившей на пальчик обручальное кольцо. Большинство предприимчивых девушек в нашем городе были прекрасно осведомлены не только о доходах олиса но и о том, как зовут его сестёр. Особо продвинутые знали даже клички его охотничьих собак. Пристроившаяся к Уоллесу блондинка — Выглядела так, словно только что протанцевала парочку котельонов. Она зачем-то облачилась в шубку из белого горностая, хотя зимний сезон завершился несколько месяцев назад, и тесные перчатки до локтя. Приглядевшись и прислушавшись, я поняла, что с дикцией у нее все в порядке, как, впрочем, и с фигурой, но это вовсе не означало, что она пленница дамского резерва. Пока Уоллес что-то говорил ей, она решительно взяла его бокал сделала из него пару глотков, вернула бокал ему, а затем вполне успешно выполнила своё домашнее задание, задала заранее подготовленный вопрос. — Я слышала, повариха у вас на плантации, настоящая королева Хашпапи. — Да, — с энтузиазмом откликнулся Суолис, — но её рецепт — это строго охраняемая тайна, запертая на ключ. Каждый раз, когда олис слегка запинался посреди фразы, блондинка фыркала и старательно ему улыбалась, как бы находя, что это ужасно мило. Ну, в общем, это действительно было мило. Но ей-то вовсе не обязательно было так это подчеркивать. В общем, я решила с треском вломиться в их маленький тет-а-тет. — -тет. Не хотелось вам мешать, — сказал я, беря олиса под руку. «Но вы, кажется, обещали показать мне здешнюю библиотеку». Блондинка, глазом не моргнув, подхватила. «О, библиотека здесь просто восхитительная!» Ей явно хотелось продемонстрировать свою особую осведомленность об этом доме. «Только вряд ли вам стоит прямо сейчас туда идти. Вот-вот фейерверк начнется». И прежде чем я успела ей возразить, все вокруг действительно куда-то устремились, И к тому времени, как мы вышли к причалам, на берегу собралось уже не меньше сотни человек. А несколько подвыпивших парочек успели даже погрузиться в кэтботы, принадлежащие Холлингсуортом, и отплыть от берега, чтобы любоваться фейерверком с воды. От дома все время подходили еще люди, толпа напирала, и нас в итоге сдвинули почти вплотную к вышке для прыжков в воду. Раздался громкий свист, Из плота, находившегося на некотором расстоянии от берега, взвелась первая ракета. Но сопровождал ее запуск не тот жалкий свист, что слышался с соседнего двора, когда там запускали детские ракеты, а довольно мощный звук, скорее напоминавший артиллерийский выстрел. За выпущенной ракетой тянулась длинная лента дыма — которая, казалось, разрасталась вместе со звуком, превращаясь в огромную белую сферу, а затем взрывалась, и от нее во все стороны разлетались яркие искры. Искры медленно падали на землю, точно семена одуванчика, когда на него дунешь. И все вокруг кричали, радовались. Четыре ракеты быстро последовали одна за другой, создав в воздухе цепи с красных расплывчатых звезд — и каждая новая вспышка сопровождалась громким хлопком. Причал был уже весь усыпан народом, и я случайно оказалась слишком плотно прижатой к бедру, стоявшей рядом со мной, блондинки. Она пошатнулась, из её бокала выплеснулось шампанское, а сама она прямо в своей меховой шубке рухнула в воду, и как раз в этот момент взорвалась ещё одна ракета. Вскоре из воды стали доноситься писки и визги, Поскольку блондинка уже всплыла на поверхность, в синем вечернем полумраке со спутанными волосами и водорослями на голове, став похожей на королеву русалок. Дикий нашел меня на террасе, когда после фейерверка все потянулись обратно. С Уоллесом он, естественно, оказался знаком, хотя и не напрямую, а через младшую сестру Уоллеса. Разница в возрасте, похоже, немного смущала Дикий. Во всяком случае, когда Уоллес стал его расспрашивать о дальнейших планах, он, понизив голос на октаву, понёс какую-то чепуху насчёт того, что вот-вот подаст заявление в юридическую школу. Затем Уоллес, вежливо извинившись, отошёл от нас, и Дики потащил меня в бар, где уже собрались все остальные члены нашей компании. Оказывается, пока Дики меня разыскивал, Роберто стошнило в кустах, и Хелен немедленно поинтересовалась — Не пора ли нам по домам? Если раньше, выезжая из Манхэттена, мы воспользовались мостом Уильямсбург, то теперь Дикий предпочел поехать по мосту Трайборо, имея дальний прицел. Он намеревался высадить всех остальных раньше, чем меня, и действительно, довольно скоро нас в машине осталось только двое. «Ну вот, приехали», — сказал Дикий, останавливаясь возле отеля «Плаза». «Как ты насчет рюмочки на ночь?» — Нет, Дики, на сегодня с меня достаточно. Заметив, что он разочарован, я пояснила, что у мне завтра с утра на работу. — Но это сегодня суббота. — Только не в моём офисе. Когда я вылезла из машины на своей одиннадцатой улице, Дики выглядел совсем мрачным. — Мы с тобой даже ни разу не потанцевали, — сказал он таким тоном, который предполагал определённый уровень смирения — поскольку из-за собственной невнимательности и невезения он пропустил возможность, которая, видимо, никогда больше ему не представится. Я не выдержала и улыбнулась. Такое детское огорчение было написано у него на лице. Хотя на самом деле он оказался куда более умным и проницательным, чем мне показалось в начале Я ободряюще стиснула его локоть. «Спокойной ночи, дикий И тут он вдруг, стиснув мое запястье, продекламировал. когда при молниях под гром мы в дождь сойдемся вновь вдвоем. Я наклонилась, сунула голову внутрь и, коснувшись губами его уха ответила, как только завершится бой победой стороны одной перед вечернюю зарей. Глава 14 Бридж «Медовый месяц». В Воскресный полдень в тёмно-зелёном кабриолете мы с Олисом поехали на Нордфорк Лонгайленда. Обещание, которое он так хотел выполнить, как следует, взять меня пострелять, было и впрямь чем-то невероятным, и неважно, как долго он собирался его осуществить. На мой вопрос, что мне надеть, он сказал что-нибудь удобное. И я оделась примерно так, как по моим представлениям оделась бы Анна Грандон. Штаны цвета хаки и белая мужская рубашка с закатанными рукавами. Я прикинула, что даже если в качестве одежды для стрельбы это и не подойдёт, я всегда могу сказать, что оделась как Амелия эрхард, которая потерялась в Тихом океане, и никто о ней никогда больше не слышал. Олис надел старый синий джемпер с треугольным вырезом и жёлтой каёмкой. Я даже заметила у него на рукавах дырочки, явно проеденные молью. «Какие у тебя волосы!» «По-моему, просто супер!» — сказал он с явным восхищением. «Супер!» «Извини, неужели тебе так неприятно это слово?» «Нет, что ты, супер, это неплохо!» «А еще я откликаюсь на такие слова, как «великолепные» и «фантастические». «Как насчет «великолепных»?» «В самый раз!» День был яркий, летний, и олис предложил мне залезть в бардачок, и вытащить оттуда темные очки. Надев их и откинувшись на спинку сиденья, я любовалась причудливой игрой солнечных лучей, косо падавших сквозь листву на дорогу, и чувствовала себя одновременно египетской царицей и голливудской старлеткой. — Ты что-нибудь получал от Ив или Тинкера? — спросил Олес. — Собственно, это была самая обычная тема для разговора. Предлог, которым пользуются, чтобы прервать затянувшееся молчание. Я тебе вот что скажу, олис Если у тебя нет особой потребности вести разговор о Тинкере и Ив, то и у меня такой потребности тоже нет. олис рассмеялся. — Тогда как же объяснить, что мы с тобой знакомы? — Ну, можно говорить, что ты схватил меня за руку, когда я лезла к тебе в карман на смотровой площадке Empire State Building. — Ладно. Но только если представить это иначе, пусть лучше ты меня за руку поймала. Охотничий клуб, который посещал Уоллес, показался мне на редкость обшарпанным. Вход был оформлен низеньким портиком и хрупкими белыми колоннами, и это делало все здание похожим на жалкое подобие тех роскошных особняков, которых так много в наших южных штатах. Сосновые полы в помещениях были неровными, ковры. потрёпанными, а из тампы с картин О'Дюбона висели криво, словно пережив отголоски далёкого землетрясения. Но Уоллес чувствовал себя в этом неухоженном доме на редкость спокойно и свободно, как и в своём старом, пострадавшем от молли-свитере. За миниатюрной стойкой, возле которой возвышался величественный выставочный шкаф для трофеев, сидел очень аккуратный служитель в рубашке пола и узких брюках. «Добрый день, мистер Уолкот», — сказал он, «Внизу для вас уже все приготовлено. Мы выложили Ремингтон, Кольт и Люгер, но вчера была получена одна автоматическая винтовка Браунинга, и мне показалось, что вам, наверное, и на нее взглянуть захочется». «Это просто замечательно, Джон. Спасибо». олис повел меня вниз, в подвал, где было несколько узких коридоров, отделенных друг от друга белыми стенами, обшитыми вагонкой. В конце каждого такого коридора... Были навалены тюки сена, и к ним прикреплён бумажный лист с мишенью. Сидевший за маленьким столиком молодой человек заряжал лежавшее перед ним оружие. — Отлично, Тони. Спасибо. Я сам всё сделаю. А с вами мы увидимся у пруда с форелью. — Да, сэр, мистер Уолкот. Я всё ещё держалась на почтительном расстоянии от оружия. Уоллис оглянулся на меня и улыбнулся. «Может быть, ты все-таки чуть ближе подойдешь?» Тони уже выложил все оружие дулом в одну сторону. Особенно красив был револьвер из полированного серебра с костяной рукоятью. Он был похож на декоративный, такие демонстративно носят на бедре, желая пофорсить. Остальное оружие было в основном серого цвета и выглядело отнюдь не декоративным Уоллес указал мне на ту винтовку, что была поменьше, и пояснил. Это Ремингтон, восьмая модель. Хорошая целевая винтовка. А это? Кольт сорок пятого калибра. Ну, а Люгер — немецкий офицерский пистолет. Мой отец его с войны привёз. — А это что? Я взяла в руки самую большую винтовку. Она оказалась такой тяжёлой, что у меня заломило запястье. — Это браунинг, автоматическая винтовка. Именно такое пользовались Бонни и Клайд. — Правда? — Из такой же их и убили. Я осторожно положил винтовку. — Ну что, начнем, пожалуй, с ремингтона, — предложил он. — Да, сэр, мистер Олкот. Мы вошли в один из отсеков. Уоллес открыл затвор и зарядил винтовку. Затем подробно объяснил мне, где что. Затворный механизм, досылатель, ствол, дульный срез, целик и мушка. Лицо у меня, наверное, стало совсем растерянным, и он тут же сказал, «Это просто на слух кажется более сложным, чем на самом деле. А вообще-то ремингтон состоит всего из 14 частей». «Ну, знаешь, у сбивалки для яиц всего 4 части, а я все равно не могу понять, как она работает». — Ну, хорошо, — улыбнулся он. — Тогда просто смотри, что буду делать я. Кладешь приклад на плечо, примерно так же, как скрипку. Придерживаешь ствол левой рукой вот здесь, свободно, не сжимая. Просто держишь ружье в равновесии. Ставишь ноги на ширину плеч, прицеливаешься, выдыхаешь. Бабах! Я так и подскочила. Возможно, даже заорала. и Олес сразу начал извиняться. — Прости, я не хотел тебя пугать. — Я думал, что ты все еще продолжаешь объяснять. Он рассмеялся. — Нет, с объяснениями. Покончено. И вручил мне винтовку. Внезапно коридор стал гораздо длиннее, чем раньше, и мишень удалялась от меня прямо-таки на глазах. Я чувствовал себя Алисой в зазеркалье, когда она что-то там съела или выпила, и в результате сильно уменьшилась. Я вскинула винтовку на плечо, словно тушку лосося или арбуз. Олес тут же подошел ближе и попытался объяснить словами, как следует держать ружье, но безуспешно. «Извини», — сказал он, — «наверное, это все равно, что пытаться на словах научить кого-то завязывать галстук. Всегда лучше получается, если можно мне». «Да, пожалуйста». Он задрал рукава свитера — Встал позади меня и свою правую руку вытянул вдоль моей правой руки, а левую — вдоль левой, своим дыханием касаясь моего уха. Дыхание было ровным, ритмичным. Затем тихим голосом, словно на том конце стрельбища, паслась живая дичь, он объяснил мне, в какой последовательности нужно действовать, и прибавил что-то ободряющее. Мы вместе уравновесили приклад на плече, вместе прицелились — Вместе вдохнули и выдохнули. И когда мы нажимали на спусковой крючок, я почувствовала, как его плечо помогает моему плечу справиться с отдачей. Уоллес позволил мне выстрелить пятнадцать раз, и мы перешли к Кольту. Затем к Люгеру, затем по очереди постреляли из Браунинга, и уж я задала тем ублюдкам, что застрелили Клайда бароу «Пусть-ка теперь хорошенько подумают». Было уже часа четыре, когда мы, прогуливаясь по прорубленной в сосновом лесу просеке, вышли на поляну на берегу озера. И к нам тут же решительным шагом подошла молодая женщина примерно моего возраста. Она была в брюках и сапожках для верховой езды, а ее светлые рыжеватые волосы были убраны за уши заколками. На сгибе руки у нее висело ружье с открытым затвором. «Ну, здравствуй, соколиный глаз!» — сказала она с многозначительной улыбкой. — Я ведь не помешала вашему свиданию, нет? Уолли слегка покраснел, а девушка протянула мне руку и представилась. — Битси Хоутен. Казалось, этим она скорее подтверждает факт своего существования, а не объясняет, как ее зовут. — кейти Контент, — сказала я, невольно подобравшись и выпрямив спину. — А что, Джек тоже здесь? — спросил Уоллес, неловко чмокнув Битси в щёку. — Нет, он в городе. А я приехала просто покататься, а потом решила, что неплохо бы выбить парочку мишеней. Надо же как-то форму поддерживать. Всё-таки не все такие прирождённые стрелки, как ты. Уоллес снова покраснел, но Битси этого, похоже, даже не заметила и снова повернулась ко мне. — А вы, похоже, только начинаете. Неужели это так заметно? — Ну еще бы. Но я уверена, что под руководством этого старого индейца у вас все отлично получится. Да и сегодня для стрельбы отменный. В общем, я пошла. Приятно было с вами познакомиться, Кейт. Надеюсь, мы еще увидимся у нашего Олли. Она насмешливо подмигнула Оллису и удалилась. — Ничего себе! — только и сказала я. — Да уж, — сказал Оллис, глядя биться вслед. «Она что, твоя старая приятельница?» «Мы с её братом с детства дружим, а она...» «Ну, она вечно болталась где-то поблизости». но больше, наверное, не болтается?» «Да нет», — усмехнулся олис — «больше не болтается. И уже довольно давно». Озеро было небольшим, раза в два меньше стандартного городского квартала, зато его со всех сторон окружали деревья. Пятна зелёных водорослей, видневшиеся на поверхности воды, были похожи на очертания континентов, как бы плавающих в Мировом океане. Мы миновали маленький причал с привязанной к нему грибной шлюпкой и пошли дальше по тропинке к небольшому деревянному помосту, почти незаметному среди деревьев. Там нас уже поджидал Тони, который приветствовал нас и, обменявшись несколькими словами с Уоллесом, исчез в лесу. На скамье рядом лежало какое-то новое ружье в полотняном чехле. — Это дробовик, — сказал Уоллес, — охотничье ружье. У него заряд больше. Ты и сама сейчас отлично это почувствуешь. Ствол ружья был украшен прихотливой гравировкой и похож на серебряное ювелирное изделие викторианской эпохи. А приклад выглядел столь же утонченно, как ножка кресла Чиппендейл. Уоллес взял дробовик... и стал объяснять мне, откуда прилетит глиняный голубь и как нужно внимательно следить за ним в прицел, чтобы сделать выстрел в соответствии с траекторией его полета, но как бы чуточку его опережая. Затем, вскинув ружье на плечо, он крикнул. «Давай!» Из кустов тут же вылетел голубь и словно завис на мгновение в полете над поверхностью пруда. «Бум!» В воду дождем посыпались осколки разлетевшегося в дребезги голубя, точно последней искрой того фейерверка Вайл Уэй. В первых трех голубей я попасть, конечно же, не сумела, но потом как-то приладилось и из последовавших шести разбила четыре. В тире звук ремингтона казался каким-то более сдержанным, сдавленным, стиснутым со всех сторон стенами коридора. Казалось, он проникает тебе прямо под кожу, Примерно так же на меня действует, когда кто-то ест с ножа и случайно заденет лезвие зубами. Но здесь, на озере, дробовик звучал в полную силу, он гулко бухал, точно корабельная пушка, и эхо выстрела не смолкало еще очень долго, словно придавая форму окружающему воздуху, или, точнее, открывая в нем скрытую архитектуру того, что существовало там всегда — Над водной гладью как бы взмывали ввысь своды невидимого собора, о существовании которого было хорошо известно воробьям и стрекозам, но человеческий глаз узреть этого не мог. В сравнении с винтовкой дробовик казался продолжением стрелка. Когда пуля Ремингтона поражала сердце мишени на дальнем конце стрельбища, то возникший звук казался абсолютно зависящим от твоего пальца, нажавшего на спусковой крючок. Но когда после твоего выстрела глиняный голубь разлетался в дребезги, это была, безусловно, твоих рук работа. Стоя на помосте и следя за мишенью, я вдруг словно обретала могущество горгоны, способность уничтожить материальный предмет на расстоянии, всего лишь встретившись с ним взглядом. И это чувство не исчезало вместе со звуком выстрела. Некоторое время оно еще длилось, пронизывая все мое существо, обостряя все прочие ощущения и добавляя необходимую талюку самообладание в моей манере держаться или же, наоборот, чуточку бахвальства. Так или иначе, например, примерно с минуту после выстрела я чувствовала себя немного похожей на Битси Холтон. Если бы кто-то раньше рассказал мне о том, какую уверенность в себе способна пробудить стрелковое оружие, я бы всю жизнь только и делала, что стреляла. На обед были клубные сэндвичи. Мы сели есть часов в шесть, устроившись на террасе, вымощенной ярко-синей плиткой цвета медного купороса. Терраса выходила на засоленное болото, и кроме нас там было всего несколько человек, сидевших в разнобой за столиками чугунного литья. Обстановка, намеренно лишённая какой бы то ни было гламурности, безусловно, обладала определённым очарованием. «Какой напиток вы предпочитаете с сэндвичами, мистер Уолкот?» — спросил молодой официант. «Мне, Уилбер, пожалуйста, чай со льдом. А тебе, Кэти? Но, может быть, ты хочешь коктейль?» «Нет, чай со льдом — это просто прекрасно». И официант уплыл на кухню, ловко огибая громоздкие столики. «Ты что же знаешь здесь всех поименно?» — спросила я. «Ну, не всех, наверное. Во всяком случае, и того регистратора, и того оружейника, и этого официанта. И что же в этом такого необычного? Ко мне дважды в день приходит один и тот же почтальон, но имени его я не знаю». Олес посмотрел на меня чуть растерянно, а моего почтальона зовут Томас. «Наверное, мне следует быть более внимательной. По-моему, ты и так достаточно внимательна». Во время этого разговора Олес рассеянно полировал свою ложку салфеткой, с безмятежным видом поглядывая вокруг. Потом положил ложку на подобающее место возле тарелки и спросил. «Ты ведь не против? Нет? Ну...» Не против, что мы решили тут перекусить? Нисколько. Видишь ли, для меня это как бы часть общего удовольствия. Это всё равно, что... Знаешь, когда я был ребёнком, мы обычно ездили на Рождество в наш дом в Адирандакских горах. Когда озеро замерзало, мы, дети, целыми днями катались на коньках, а наш воспитатель, старый дублинец, поил нас горячим какао, который приносил в цинковой канистре. а потом мои сёстры устраивались в гостиной поближе к огню, чуть ли не сунув туда ноги, а мы с дедом садились на веранде в огромное зелёное кресло и смотрели, как медленно наступает вечер. Олес помолчал, глядя на засоленное болото и словно выуживая из памяти некие детали. Какао, которым поил нас воспитатель, было таким горячим, что от холодного воздуха на его поверхности сразу образовалась толстая плёнка. Она была чуть темнее самого какао. А если коснуться её пальцем, то прилипала к нему и поднималась вся целиком. Олис сделал рукой некий неопределённый жест, словно обводя ею всё пространство патио. В общем, то какао воспринималось примерно так же, как всё вот это. Маленькое, но вполне заслуженное вознаграждение. Да, это очень глупо. Мне вовсе так не кажется. Принесли наши сэндвичи, и мы молча принялись за еду. Я уже начинала понимать, что в обществе Уоллеса молчание неловким не бывает. Он как раз чувствовал себя особенно непринужденно, если ничего говорить не требовалось. Время от времени мы видели, как над деревьями пролетают утки и садятся на болото, хлопая крыльями и вытягивая лапки. Возможно, олисс испытывал долгожданный покой и некую расслабленность, надев старый свитер и оказавшись в привычной обстановке старого клуба, где можно продемонстрировать свои умения стрелка и заработать свой любимый чай со льдом. А может, причиной этому были его воспоминания о том, как они с дедом встречали наступление сумерек в Адирандакских горах? Или он просто начинал привыкать ко мне и чувствовал себя в моем обществе достаточно свободно и спокойно? Однако, какова бы ни была причина этого, Стоило Уоллесу предаться воспоминаниям о детстве, и запинки в речи у него полностью исчезли. Когда мы вернулись на Манхэттен и уже выходили из гаража под домом уолиса я принялась благодарить его за чудесный день, а он вдруг страшно смутился. Мне показалось, что он колеблется, не решаясь предложить вместе подняться в его квартиру, но так и промолчал. Возможно, боялся, что подобной просьбой испортят весь этот такой чудесный день. в итоге он просто поцеловал меня в щеку как старую подругу мы пожелали друг другу всего хорошего и он медленно пошел прочь эй ололис окликнул его я он остановился обернулся и я спросила как звали того вашего старого ирландца того что наливал вам горячий шоколад его звали фалан с улыбкой ответил оллес мистер фалан На следующий день в маленьком магазинчике на Бликер-стрит я купила почтовую открытку с Энни Окли. Энни была одета именно так, как это и полагается на Западе. Юбка из олени и кожи, ботинки с белой бахромой и два шестизарядных револьвера с перламутровыми рукоятями. На обратной стороне я написала «Спасибо, дружище!». В четверг с четырехчасовой почтой я получила записку – Встретимся завтра в полдень на ступенях музея Метрополитен. Подписано было Уайетт Эрп. Уолис буквально взлетел по ступеням музея. На нем был светло-серый костюм. Из нагрудного кармана выглядывал аккуратно сложенный белоснежный платочек. «Надеюсь, ты не пытаешься за мной ухаживать, заставив смотреть какие-то картины?» — спросила я. «Определенно нет. Я бы и не знал, с чего начать». И он повел меня смотреть коллекцию оружия. В неярко освещенных залах мы будто плыли плечом к плечу от одной витрины к другой. Естественно, выставленные там оружия были знамениты либо своей конструкцией, либо историей происхождения, но отнюдь не огневой мощью. Многие были украшены изысканной гравировкой или драгоценными металлами. Глядя на них, можно было почти позабыть, что эти предметы созданы для убийства людей. Уоллес, видимо, знал о стрелковом оружии почти все, но палку все же не перегибал и не обрушивал на меня избыточное количество всяких подробностей. В основном он вспоминал разные интересные, яркие и таинственные истории, связанные с оружием, порой даже добавляю чуточку фольклора, но, почувствовав, что мой интерес к данному предмету начинает иссекать, сразу предложил где-нибудь передохнуть и поесть. Когда мы вышли из музея, У подножия лестницы нас уже ждал коричневый Бентли. «Здравствуйте, Майкл!» — сказал я, поздравив себя с тем, что помню его имя. «Здравствуйте, мисс Контент!» В машине Олис спросил, куда бы я хотела пойти на ланч. Я в ответ предложила ему некую игру. Якобы я живу вовсе не в Нью-Йорке и просто приехала туда. Так что будет лучше всего, если он отведет меня в то заведение, которое считает своим любимым. И мы пошли в парк — ресторан в стиле модерн на первом этаже известного офисного здания в среднем городе. Потолки в зале ресторана были очень высокие, а стены абсолютно голые, лишённые каких бы то ни было украшений. Большая часть столиков оказалась занята, причём в основном мужчинами в деловых костюмах. — Ты что, недалеко отсюда работаешь? — невинным тоном спросила я. — Полис растерялся. — Да прямо в этом здании. — Надо же, как тебе повезло! — в том же духе продолжала я. — Твой любимый ресторан находится в том же здании, что и твой офис. Мы попросили официанта по имени Митчелл принести нам мартини и стали изучать меню. Для начала Уоллес заказал себе заливное, а я остановилась на фирменном салате. Это была потрясающе вкусная смесь салата «Айсберг», холодного сыра с плесенью и тёплого копчёного бекона. Если бы я была отдельным государством, я бы вынесла эти цвета на свой флаг. Пока мы ждали основное блюдо, это был морской язык по-дуврски, Уоллес черенком десертной ложки рисовал на скатерти круги. Я впервые обратила внимание на его наручные часы. Цвета в них были использованы как бы наоборот, белые цифры на черном фоне. Заметив мой пристальный взгляд, олис поспешно извинился и оставил ложку в покое. «Извини, это старая детская привычка. Меня она совсем не раздражает. На самом деле я просто рассматривала твои часы. А это офицерские часы. У них чёрный циферблат, потому что ночью от него меньше бликов, не так заметно. Эти часы принадлежали моему отцу». Некоторое время Оли молчал и я уже собиралась задать ему несколько вопросов об отце, когда к нашему столику подошел какой-то высокий, лысеющий джентльмен. олис тут же вскочил, чуть не уронив свой стул, и воскликнул. «Авери!» «Здравствуй, олис Тепло поздоровался джентльмен. Когда его мне представили, он спросил, не позволю ли я олису на минутку меня покинуть, а затем подвел его к своему столу, где ждал еще один пожилой мужчина. Судя по всему, им был нужен совет олиса Когда они закончили что-то ему объяснять, Он сам задал им несколько вопросов, а затем стал высказывать свои соображения. И было заметно, что при этом его речь не страдает абсолютно никакими запинками. Когда я в последний раз любовалась часами Уоллеса, они показывали почти два. Элли согласилась прикрыть меня до трех часов. В три мистер Тейт ежедневно устраивал маленькое совещание, пригласив нас обеих. «Если я улизну прямо сейчас...» Не дождавшись десерта, думала я, то еще успею поймать такси, вернуться в свой офис и надеть другую юбку подлиннее. «Хм, выглядит весьма интимно, весьма интерну». Я даже вздрогнула. Это была Битси Хоутон, великая наездница, вооруженная до зубов. Она как-то незаметно подобралась к нашему столику и села на место Олиса. «У нас не больше минуты, Кейт», — сказала она тоном заговорщицы. «Так что, пожалуй, перейдем сразу к делу». «Откуда вы знаете Уолли?» «Я познакомилась с ним у Тинкера Грея». «А, это тот красавчик-банкир. Это, кажется, он угодил в автокатастрофу со своей девушкой». «Да, он. А девушка моя старая подруга. Но вообще-то мы все вместе там были». Мои слова явно произвели на битси впечатление, — — А вот я никогда не попадала в автокатастрофу, — сказала она даже с некоторым сожалением, хотя вполне можно было предположить, что ей довелось пережить другие, самые различные катастрофы — крушение самолета, аварию на мотоцикле или подводной лодке. — А что, — продолжала Битси, — ваша подруга, как говорят, и впрямь невероятно чистолюбива? — Как говорят... Она не более чистолюбива, чем все прочие, — сказала я. Просто она очень мужественный человек. Вот за это наши девушки ее и ненавидят. Впрочем, неважно. Я терпеть не могу тех, кто сует нос не в свое дело. Я их не люблю даже больше, чем кошек. А вам, если хотите, я могу дать один маленький совет. Конечно, хочу. У Оли куда более высок, чем гора Рашмор, но и куда более застенчив. Не ждите, что он первый чмокнет вас в щёчку. И прежде чем я успела что-то сказать, она была уже на том конце зала. Следующим вечером, когда я ломала голову над заявкой, имея на руках четвёрку червей, в мою дверь постучали. Это был Уоллес. В одной руке бутылка вина, в другой портфель. Он сказал, что только что недалеко отсюда, по соседству, встречался за обедом со своим адвокатом. Впрочем, понятие «по соседству» потребовало довольно-таки подробного разъяснения. Вот и решил заглянуть ко мне. Я закрыла за ним дверь, и мы погрузились в одно из Уолисовых неловких молчаний. — У тебя так много книг, — наконец сказал он. — Это уже что-то вроде болезни. — А ты... Обращалась к кому-нибудь по этому поводу? — Боюсь, это неизлечимо. Уоллис положил свой портфель и бутылку в отцовское кресло и принялся окружить по комнате, склонив голову на бок. — Ты что же, сортируешь книги по десятичной классификации Дьюи? — Нет. Но принцип похож. Вон там британские романисты, французские — в кухне, а в коридоре возле ванной комнаты — гомерр. Виргилии и прочий эпос. олис добравшись до одного из подоконников, взял в руки растрепанный томик листьев травы олта Уитмена. Насколько я понял, трансседенталистам лучше всего на солнышке. Именно. А они не нуждаются в более активном поливе. Не больше, чем может показаться. Однако они требуют постоянные подрезки и удаления лишних веток. олис Тома Муитмена указал на стопку книг у меня под кроватью. — А это что? — Грибы? — Нет, русские писатели. — Ах, вот как! Олис бережно положил Уитмана на место и стал кружить возле карточного стола, как если бы это была некая архитектурная модель. — Кто выигрывает? — заинтересованно спросил он. — Уж точно не я. Олис сел напротив карточного болвана. Я взяла в руки принесенную им бутылку и спросила, «Останешься, чтобы выпить со мной?» «Я бы очень хотел». Вино, как выяснилось, было старше меня. Когда я вернулась из кухни, Олес, заняв позицию юг, перекладывал карты. Итак, что было заявлено? Я только что сделала заявку на четырех червей. А они, конечно, удвоили ставку. Я тут же выхватила карту у него из рук — И смела все со стола. С минуту мы сидели молча. Олес довольно быстро опустошил свой бокал, и я почувствовал что он вот-вот встанет и уйдет, а потому попыталась придумать что-нибудь, чтобы его удержать. И тут он вдруг спросил, «А ты, случайно, не умеешь играть в бридж «Медовый месяц»?» Это была относительно несложная и весьма изобретательная игра. Уолли сыграл в нее со своим дедушкой, когда в Адирандакских горах бывали дождливые дни. Эта игра заключалась в следующем. Ты кладешь перетасованную колоду карт на стол, и твой оппонент открывает верхнюю карту. Затем перед ним два варианта. Либо оставить эту карту себе, посмотреть следующую и сбросить ее рубашкой вверх, либо сбросить первую карту и оставить вторую. Затем твоя очередь. И так, пока не иссякнет колода, и у каждого на руках не окажется по тринадцать карт, а еще по тринадцать каждый обязан сбросить. Подобный расклад создает в этой игре необычайно элегантный баланс между намерениями и возможностями. Играя, мы болтали о Кларке Гейбле и Кладет Кольбер, а Доджерс и Янкес, и очень много смеялись. После того, как я выиграла маленький пиковый шлем, я, решив воспользоваться советом Битси, Быстро наклонилась к колесу и поцеловала его в губы. К сожалению, он в этот момент как раз собрался что-то сказать, и мы весьма озвучно стукнулись зубами. А потом, когда я откинулась на спинку стула, он попытался обнять меня за плечи, но сам чуть не свалился со стула. Мы, естественно, тут же оба выпрямились, посмотрели друг на друга и расхохотались, потому что вдруг поняли, каковы на самом деле наши отношения. Ещё во время той поездки в охотничий клуб над нами как бы с лёгким жужжанием кружила некая маленькая неуверенность. Видимо, дело было в той самой химии, которую ни один из нас пока так и не почувствовал. Нужное ощущение словно ускользало от нас, не давая точного ответа. И вот сейчас мы этот ответ наконец получили. Возможно, именно поэтому нам было так легко друг с другом. Наше общение не требовало никаких особых усилий. Возможно, это было как-то связано с тем, что у Уоллис чуть ли не с детства был явно влюблён в Битси Хоутон. Романтическая история двух несчастных влюблённых. Так или иначе, но мы оба поняли, что наши чувства друг к другу не столь настойчивы, не столь пылки и совсем не фальшивы. Они были дружескими, точнее, любовно-дружескими и очень искренними. Они были похожи на бридж «Медовый месяц». Романтическая интерлюдия, которая ненадолго между нами возникла, не стала настоящей любовной игрой. Это была всего лишь облегченная версия подобной игры, словно специально придуманная для двоих друзей, чтобы они имели возможность и некую практику получить, и не скучно провести время, пока ждут прибытия своего поезда. Глава пятнадцатая. «В погоне за идеалом». 26 августа. 36 градусов. Стеклянная стена в кабинете мейсона Тейта как раз такой толщины, видимо, такова была задумка дизайнера, чтобы его голос было отлично слышно, особенно когда он его повышает, но отдельные слова разобрать было бы невозможно. В данный момент, например, он высказывал свое недовольство редакционному фотографу Виттерсу, указывая повелительным перстом в сторону Нью-Джерси. Если смотреть со стороны, то большинству людей мейсон Тейт, вероятно, показался бы абсолютно невыносимым. Он нетерпим к любым недостаткам в работе, а его маленький гламурный журнальчик занимает его до какой-то совсем уж иррациональной степени. Этот слух чересчур хорошо обоснован, этот синий слишком светлый. Вы слишком рано поставили в этом предложении запятую, а двоеточие слишком поздно. Но именно это постоянное маниакальное вылавливание блох и давало нам, то есть остальным сотрудникам журнала, ощущение того, что наша работа обладает смыслом и целью. Стейтом у руля работа в Готэме отнюдь не была похожа на некую неопределенную битву земледельца с сезонными погодными неприятностями, которые он все равно проигрывал, оставаясь заложником времени и температуры – Не была она похожа и на бесконечное латание дыр в стенах и кровле хлипкой пожароопасной лачуги, в результате чего приходится стежок за стежком восстанавливать и чё-то душевное здоровье. Не напоминала она и жизнь мореплавателя, годами испытывающего на себе силу стихий, подобно Одиссею, возвращающемуся домой постаревшим, утратившим былую силу, почти забытым и ставшим неузнаваемым для всех, кроме верного пса. Наша работа требовала... точности специалиста по подрывным работам. Тщательно изучив архитектуру здания, мы должны были заложить под его основание взрывные устройства в таком порядке и с такой хорошо оркестрированной согласованностью, чтобы здание в итоге рухнуло практически само, под собственной тяжестью, вызвав восторженный ужас у зевак и расчистив путь для чего-то нового. Но в обмен на столь обостренное чувство цели Приходилось постоянно держать руки на руле, если кто-то случайно выпускал его из рук, то сразу же получал линейкой по пальцам. Когда фотограф Виттерс рысью рванул назад, в спасительную тьму проявочной, Тейт три раза быстро нажал на кнопку, и у меня на столе три раза прозвонил звонок. Это означало «зайдите ко мне». Я встала, оправила юбку, взяла ручку и блокнот. Когда я вошла к Тейту в кабинет, Он резко повернулся ко мне от стола с эскизами и каким-то особенно высокомерным тоном спросил. «Вы не находите, что сегодня я надел галстук более подходящей расцветки, чем обычно?» «Нет, мистер Тейт». «А как вам моя новая стрижка? Разве она не производит лучшего впечатления?» «Нет, сэр». «В таком случае не появилось ли сегодня в моей внешности хоть что-то, предполагающее, что мне более чем, скажем, вчера...» «Интересно было бы услышать мнение, высказывать которое я отнюдь не просил?» «Да нет, я ничего такого не заметила». «Что ж, приятно это слышать». Он снова повернулся к столу и наклонился над ним, опершись о край обеими руками. На столе были разложены десять разных фотографий Бет Дэвис, явно сделанные без ее ведома миниатюрной фотокамерой. Бет в ресторане, Бет на игре Янкис, Бет, идущая по пятой авеню, затмевая все на витринах, Тейт отодвинул в сторону четыре снимка, сделанные, видимо, в течение нескольких минут. На них Бет была с мужем, и с ними еще какая-то пара помоложе. Они ужинали в отдельном кабинете какого-то клуба. На столе стояли полные округов пепельницы и пустые бокалы, а из еды остался только ломоть торта с зажженной свечкой. Тарелка с ним стояла перед старлеткой. Тейт неопределённым жестом указал мне на фотографии и спросил. «Вам какая больше нравится?» На одной из них виднелись следы карандаша. Видимо, поэтому контуру Виттерс предлагал её обрезать. Здесь свеча на торте была только что зажжена, и обе пары улыбались прямо в объектив, как на рекламе сигарет. Я заметил, что один из снимков явно сделан несколько позже, хотя и в тот же вечер. На нем Бетт предлагал этот последний кусок торта молодому мужчине, сидевшему с ней рядом, а жена этого мужчины, прищурившись, смотрела на них обоих злобно, как гарпия. Я подала Тейту именно эту фотографию. Он сочувственно покивал, похоже, соглашаясь со мной. «Фотография! Забавная вещь, не правда ли? Она мгновенно улавливает всю ситуацию целиком». но если отвлечься и хотя бы на пару секунд приоткрыть затвор изображение тут же засвечивается мы воспринимаем собственную жизнь как последовательность неких действий и достижений как некий поток постоянно меняющихся стилей и мнений однако фотограф за шестнадцатую долю секунды способен не просто остановить эту последовательность но и внести в нее непоправимое разрушение он посмотрел на часы и жестом пригласил меня сесть. «У меня есть десять минут. Набросайте письмо». Письмо было адресовано агенту Дэвис. Мистер Тейт выражал глубочайшее уважение к знаменитой актрисе и ее мужу и восхищался тонкостью их выбора, ведь этот день рождения они, должно быть, отмечали в аль -Марокко. Он попросил об интервью. И лишь после мимолетного упоминания о неких переговорах и возможном контракте с фирмой Warner Brothers позволил себе как бы в скобках намекнуть на то, что он, как ему показалось, видел Бэт Дэвис в одном маленьком приморском городке, причем в такое время, когда сезон давно закончен. Мне он велел оставить напечатанное письмо у него на столе, схватил свой портфель и сказал, что едет отдыхать, считая, видимо, что больше никто в редакции отдыха пока не заслужил. Возможно, он все еще сердился на Виттерса, а может, виноват был плохо работающий кондиционер. Но так или иначе, это письмо оказалось на целый абзац длиннее, чем обычно. Тейт слишком часто использовал глаголы в повелительном наклонении, а прилагаемых было так много, что это бросалось в глаза. «Когда мы с Элли, как всегда, выждав 15 минут, вышли из здания...» На улице оказалось так жарко, что Эля даже отказалась после супа съесть ломтик торта. Мы с ней расстались на углу, пожелав друг другу всего хорошего, и я, как обычно, вернулась в кафе и переоделась в туалете. На сей раз я надела чёрное бархатное платье, а волосы повязала ярко-красной лентой.